Глава 24. Богдан. Я знал, что ее муж будет мстить. Жестко, бескомпромиссно и по возможности быстро. Я готовился, поэтому его первые удары удается отбить. Проверка по всем фронтам ничего не дает. У нас готовы документы заранее. Тем, кто пришел, остается лишь пожать плечами и пожелать хорошей работы. Слушай, чего он на тебе хочет? Не унимается с расспросами Герман. Этот веселый паренек 24 лет от роду Мой верный помощник. Правая рука. После того, как Стас укатил за границу, я долго искал ему замену. Того, на кого можно положиться в случае чего. Нашел, правда, не сразу. Герри тогда пришел потрепанный, растерянный, совершенно не понимая зачем. Как я потом узнал, его мать заставила пройти собеседование, а он и не хотел особо. Компьютерные гении почти все такие. Забитые, а социальные, домашние. Я таким тоже был. Давно. Пришлось выплывать. Вот и Герри тоже. Правда, не скажу, что он изменился за прошедшие два года. Разве что стал менее забитым и более социальным. Но в целом, тот же зубрил с виду. Женщину он мою хочет. и прекрасно зная, что не отдам. Моя она. Теперь только моя. Я же вижу, как Лера на меня смотрит, как отзывается на мои ласки, как трепещет, стоит нам оказаться рядом. Теперь я уверен, что что-то значу для нее и не отпущу, тем более к этому моральному уроду. «У тебя есть женщина?» – задевает, оширашенно распахивая глаза. «Иди ты», – бурчу, вспоминая Леру. «И какая она?» – продолжает стебаться. «Ты не пойми меня неправильно». Просто тебя с девушкой-то никто никогда не видел. А тут сразу – женщина. Гер смеется, я угрожаю дать ему в нос. Мы прекрасно понимаем, что все на этом и закончится. Мы два года вместе работаем. И не о таком говорили. Но он прав. Мне бы познакомить их с Лерой. Я шучу, – пасует Гера. В нос не надо. Ты же меня знаешь, я не дам. Познакомиться с ней хочешь? Конечно. Быстро кивает. Вдруг она плод твоего воображения, а то кольцо купил. Снова шутит. Я его посылаю, на этом и расходимся. Я готовлюсь к следующему этапу транзица. В том, что она наступит, не сомневаюсь. Поэтому я пригласил Геру. Он у нас специалист по взломам сетей. Ничего противозаконного мы, в общем-то, делать не будем. Но Игоря испугать нужно. В течение двух дней Гера делает отчет о проделанной работе. Почти в то же время мне на телефон поступает звонок. От Игоря, разумеется. Он сыплет угрозами и проклятиями. Требует незамедлительно вернуть доступ к серверам. А мы с Герой ржем, как кони. Ничего никто ему возвращать, разумеется, не станет. «Ну так что?» – спрашиваю друга. «Знакомиться женщина женщиной моей пойдешь?» «Что, уже?» – смотрит на меня удивленно. «Прямо сейчас?» «Сегодня» пожимая плечами. Вижу, как Гера цепляется за эту возможность. Я уже говорил, что он катастрофически боится женщин. Даже если они не свободны, и никогда на него не посмотрят. Боится. Его разговор с ними, как отдельный вид искусства. Можно смело брать блокнотик и записывать все косяки Германа Белова. Но можно позже, конечно. С первой пенсии проставлюсь, обязательно тебя приглашу. Он поникает, хмурится. Ищет, видимо, повод отказаться. Да не получится уже, не отнекивайся. Едем. У нас с Лерой назначена встреча на пять вечера. Она уже выехала из салона и о Гере еще не знает. Пишу ей. Предупреждаю, что буду с другом. Она присылает ответ тут же. Как то с другом? Предупреждать нужно же. Я бы успела прихорошиться у девочек. Незамедлительно печатаю ей ответ. Ему все равно, как ты выглядишь. Она что-то долго печатает, потом, видимо, стирает и снова печатает. Но в конце от нее приходит простое: Гей? Когда приходит смс-ка, мы как раз стоим на красной, поэтому я могу спокойно рассмеяться и украдкой бросить взгляд на Геру. Гей, блин! Ага, как же! Компьютерный гений. Они знаешь ли, все с причудами? Мы двигаемся дальше. Телефон больше не подает признаков жизни. Лера то ли вернулась назад, чтобы привести себя в порядок, то ли добралась уже до ресторана, и теперь ждет меня и друга, о котором я не предупредил. Внезапно получилось. Гера не ближе всех, и он, правда, еще не видел ее. Пора их знакомить. По пути в ресторан Гера потряхивает. Он достает телефон из кармана, что-то нажимает, кладет его обратно и повторяет все действия пять раз, не меньше. Смешно даже. Он дергается. Тоже не ожидал, что будет знакомиться с моей девушкой. Такое на моей памяти впервые, если не брать в расчет жену. Но там, правда, все иначе. Я их и не знакомил, поздоровались на нашей свадьбе, на этом и все. Да и не дружили мы тогда с ним так, что никого ближе не было. В ресторане оказывается, что Лера меня уже ждет. Нервно осматривается по сторонам. Потом снимает блокировку с телефона и осматривает свое лицо. То, что она прекрасна, я вижу даже отсюда. Правильные черты лица, ухлые губы, манящие глаза, в которых хочется утонуть, и покрытые румянцем щеки. Это ее особенности организма. Стоит ей из холода попасть в тепло, щеки моментально становятся красными. «Да ну нафиг!» – шипит рядом Гера и разворачивается к выходу. Я хватаю его за шиворот и возвращаю на исходную. «Она всего лишь моя девушка Гера. Тебе не обязательно ей нравится». Точнее, даже не так. Не понравился ей. Считай, дело уже сделано. Подходим к столику. Я протягиваю Лере заранее купленный букет. Она принимает его, тянется ко мне. Целует щеку. Потом касается губ едва ощутимо, смазано, Но этого хватает, чтобы распространить импульсы удовольствия по всему телу. Жму ее к себе ближе, обхватываю ладонью за талию. Даже жалею, что привез Геру знакомиться. Нужно было одному приехать. И украсть ее на целый вечер и ночь. Провести время вместе. Хм. Слишком громко кашляет рядом Гера. Не убежал еще, что даже странно. Я их быстро представляю друг другу. Моя девочка улыбается, тянет руку для пожатия. этот идиот по-дурацки улыбится, хватает ее руку, присасывается к ее тыльной стороне ладони своими губами. Я не равную, конечно. Это же Гера. Но смешно даже Лера смущается, отбирает свою ладонь, едва сдерживается, чтобы не вытереть ее платье. Улыбается Гера, смотрит на меня. Мы садимся за столик. Лера берет со стола салфетку. Моя девочка. Молчание затягивается, поэтому я подзываю официанта. Делаю заказ, жду, когда то же самое сделают и Лера, и Гера. «А вы где работаете?» Осмелев спрашивает моя малышка, смотря на друга. «Так с Богданом же». Отвечает незамедлительно. Вместе работаем. И я на него точнее. Она кивает и улыбается. Смотрит на меня. Вечер проходит относительно хорошо. Гера с ней находит общий язык. А потом ему кто-то звонит. И он говорит, что ему нужно срочно бежать. Прощается. Пытается расплатиться по своему счету. Но получает в ответ мой убийственный взгляд. Потом машет нам напоследок и сваливает. А он веселый. Не думала, что у тебя такие друзья. Какие? Интересные. Думаешь, я скучный? Она отводит глаза, смущается, снова заливается краской, тихо говорит. Я совсем не то имела в виду. А я шучу. Следует ей ответ. Лер, я соскучился. И я. Отсутствие Гера расслабляет ее. Она позволяет тебе придвинуться ко мне вплотную, вжаться своим хрупким телом в мое. И уткнуться головой в плечо, поцеловать мою шею, подставить губы для того, чтобы я непременно в них впился. Как тут устоять, когда она такая утонченная, открытая, готовая ко всему? Дальше на очереди сын? спрашивает аккуратно. С Гера случайно получилось. Он спросил я решил познакомить. Не планировал. Забудь, С сыном когда познакомишь? В эти выходные я забираю его к себе. Приедешь ко мне? «Коварно, однако», – со смешком отвечает. «Я познакомить просила, а ты предлагаешь нянчиться все выходные?» «Ага». Она фыркает это отстраняется. Смешно даже, потому что я точно знаю, что она согласится. Давно просит нас познакомить. Говорит, что пора бы ей находить с ним общий язык, если она имеет на меня серьезные виды. «Может, забежим?» – предлагаю ей. «Сил сидеть в ресторане больше нет». Хочется в кровать к ее горячему телу, под одеяло и до утра не вставать. Неважно даже в чью кровать, в ее или мою, просто бы быть рядом. Идем. Она поднимается, ждет, пока я плачу ужин. У меня для тебя сюрприз. К тебе поедем. Ага, сюрприз у меня дома.